Непознаваемые человеком Дали. После смерти Бриджит Лили снова настигла ее старая болезнь. Она отощала и ослабла, и сестра Мот сказала. «Да что с тобой не так, мисс Негодница? Если ты даже законом переваривания пищи подчиняться не способна!» Ее положили в лечебницу. Ей досталась отдельная кровать возле окна, и кто-то поставил на подоконник фарфоровую вазу для цветов. Но цветов в ней не было. Лето заканчивалось. С севера задул холодный ветер, и после обеда темнело все раньше. Лили думала о теле Бриджит, которое лежало в сырой земле, и о том, что его похоронили за пределами церковного кладбища, в почве, полный булыжников и щебенки. Ей хотелось написать письмо Инчбальдам, рассказать им, что случилось, и попросить их выкопать картонный гроб и перезахоронить Бриджит в в тени какого-нибудь красивого раскидистого дерева. но она знала, что сделай, она это, и ее ждет наказание, и мысль о том, что ее опять выпарют, была невыносимой. Ей приснилось, что там внизу, в подземной тьме, Бриджит отрастила крылья и стала птичкой, на которую всегда походила, дроздом-дерябой. Проснувшись, Лили подумала, «Когда я в следующий раз увижу дрозда, я притворю, что это Бриджит, но не буду пытаться его поймать». как однажды Джесси Бак поймал совенка и таскал его в руках. Но позволю Дрозду улететь, куда ему хочется. О своем собственном будущем она старалась не думать. Ибо что могло в нем быть после восьми лет жизни, кроме придения и щипания пакли, плетения корзин и шитья, мытья дортуаров и сна в одной кровати с девочкой, которая была совсем не Бриджит, и никогда не смеялась и не строила планов о побеге, и которая в жизни не держала серебряного шестипенсовика? Она лежала неподвижно, глядя на пустую вазу, и мысленно наполняя ее, но не розами или лавандой, а побегами сныти, и, воскресив в памяти их резкий запах, представляла, как он вплывает в комнату и напоминает ей, что жизнь ее горькая и лишена надежды. Когда она думала о той маленькой девочке, которая была, когда жила на ферме Грачевник, спала под разноцветным одеяльцем, ела ягодный щербет сладка на рынке в Свейте, вглядывалась в глубину колодца, Ей казалось, что она стала совсем другим человеком. Или что хуже, ничто из вспоминавшегося ей на самом деле не случалось, но было лишь навязчивым сном, от которого никак не отделаться. В лечебницу ей приносили бульон, и кашу, и иногда картофельный суп, но она ни к чему не притрагивалась. Ее тело стало таким легким, что иногда казалось, будто оно может взмыть над кроватью и парить над ней, как ржанка над хлебным полем. Однажды ее навестил капеллан. Он сел рядом с ее кроватью, и она смотрела, как яйцо в его серой шее ходит вверх и вниз, когда он говорит. Он рассказал ей, что написал ее благодетельнице, леди Элизабет Мортимер, и сообщил той, что в госпитале опасаются за ее жизнь, и что леди Элизабет выехала из Шотландии, чтобы повидать ее и привезти ей той еды, ради которой тебе снова захочется жить». Лили успела забыть о леди Элизабет Мортимор. Она встречалась с нею лишь однажды, когда вышивка с буквой «Э» помялась у нее в ладошке, и солнце так блестело в волосах леди Элизабет, что те казались патокой. Но тут ей стало приятно, что хоть кто-то за пределами госпиталя помнит о ней. Она не представляла, как далеко находится Шотландия и сколько времени займет у леди Элизабет дорога оттуда в Лондон. Но попыталась вообразить еду, которую та привезет. орлиные яйца, дикие грибы, каштаны. И вот однажды та появилась в лечебнице, пришла, хромая и кренясь вперед и опираясь на служанку. Она села рядом с кроватью Лили, и Лили снова увидала красоту в ее лице. Правая рука Лили лежала вяло и неподвижно поверх одеяла, и леди Элизабет взяла ее в свои ладони и нежно сжала. «Говорят, — сказала она, — что ты плохо ешь. Но ты, наверное, знаешь, Лили, что если ты не будешь есть, то через некоторое время умрешь. У леди Элизабет были большие голубые глаза, а окружали их темные ресницы, прямые, без малейшего изгиба, прямые и частые, как безупречно выложенные гладью стежки. Глядя в эти глаза, Лили сказала. «Моя подруга умерла», — Папеллан рассказал. — кивнула леди Элизабет, — и я знаю, что, когда приходит такое горе, очень трудно сохранить желание жить. Но послушай меня. Я привезла для тебя книгу с гравюрами шотландской природы. Эта природа первозданна и прекрасна. Иные водопады и утесы столь великолепны, что при виде их мы лишаемся дара речи. Они, непознаваемые человеком дали, как говорится в великом стихотворении мистера Кольриджа. И я решила показать тебе эту книгу с видами Шотландии, потому что начала задумываться о том, что тебе, возможно, следует уехать из госпиталя и поселиться там со мной. Своих детей у меня уже не будет, и я уверена, что со временем мы с тобою подружимся и будем счастливо жить вместе». Лили лежала без малейшего движения. Она не понимала, действительно ли то, что она услышала, было сказано, или разум ее... какой-то непривычно невесомый слова эти себе вообразил. «Вы имеете в виду, что мне можно будет уехать из госпиталя совсем? – спросила она. «Да. Мне, разумеется, понадобится официальное разрешение от попечителей, но я не представляю, по какой причине они могут мне отказать. Я возьму на себя все заботы о тебе, Лили, а ты лишь должна принять решение жить. И чтобы жить...» «Тебе нужно снова начать есть». Леди Элизабет повернулась к своей служанке, а та передала ей маленький свёрток. Это был кулек с апельсинами. Леди Элизабет взяла один и поднесла его к лицу Лили, чтобы та могла ощутить его сладкий цитрусовый аромат. Лили вспомнила, как давным-давно Нелли Бак получила апельсин в обмен на яйца карликовых несушек. Она тогда взяла нож... и сняла шкурку с апельсина узкими полосками, затем разделила фрукт на дольки так, чтобы они стали похожи на лепестки кувшинки. И Джозеф захлопал в ладоши, и Перкинбак сказал, «Что ж, браво нашей Нелл!» Нелли раздала всем по дольке апельсина, и вкус у него был чудесный. И он, казалось, утолял ту жажду, о существовании которой ты и не догадывалась. И Лили тотчас ощутила то же самое. чудовищную жажду. Она не понимала, хотелось ли ей именно апельсин или нечто иное, чему она не знала имени, но постаралась приподняться и спросила леди Элизабет, можно ли ей съесть апельсин сейчас, и леди Элизабет ответила ей «Да, будет чудесно», и отправила служанку на поиски тарелки и ножа. Сама она достала привезенную книгу с гравюрами шотландской природы и положила ее на колени Лили. Книга оказалась тяжелой и придавила Лили, словно старая церковная Библия. Страницы были толстыми и хрустели, когда Лили их переворачивала. Она разглядывала картинки с горами и утесами, и высокими деревьями, и небом в вышине, и все они были темны, как будто уже близилась ночь. Она нашла пейзаж широкой рекой, и та была серой с вкраплениями белизны в местах, где зыб бежала по воде от ветра. и на берегу этой реки стояли женщины-пастушки с кудлатыми овцами, пришедшими на водопой. И Лили подумала о Берти и Бриджит, о жёлтых яблоках и тихом источнике. Она нашла гравюру замка с высокими башнями, который стоял на холме и свысока взирал на лес, дубы, довязы и гладь озера за ним. В исполосованном облаками небе над замком летали птицы, но они не двигались, а трепеща замерли на месте, навеки заключенные в картинке. Лилли сочла этот пейзаж очень красивым, пожалуй, красивее всего, что ей доводилось видеть в суфолке. И тут рука леди Элизабет коснулась гравюры, и она сказала. «Изображенный здесь замок принадлежит мне. И если бы ты поселилась там, то у тебя была бы комната в одной из высоких башен. Идеально круглая комната с тремя окнами». которые выходят на лес и озеро. Служанка вернулась с апельсином, очищенным и нарезанным круглыми ломтиками. Леди Элизабет поставила тарелку рядом с Лили, и та принялась есть фрукт. Поначалу глотать было трудно, но вскоре от сладости апельсина ей стало так хорошо, что она забыла об этом неудобстве и стала набивать рот кусочек за кусочком. И гадать, будут ли в замке апельсины лежать в стеклянной миске или деревянной, И сможет ли она есть их всякий раз, как только ее настигнет такое желание?» Она перевела взгляд на гравюру с замком. Пальцем, лепким от апельсинового сока, она показала на окошко в одной из круглых башен. «Можно, это будет моя комната?» — спросила она. «Да», — сказала леди Элизабет. «Можешь жить в этой комнате. И у тебя там будет медная кровать и перьевые подушки». и кресло, в котором ты сможешь рассадить своих кукол. «У меня нет кукол», — сказала Лили. «Правда? Мы купим тебе кукол, если захочешь». Трепичную куклу», — сказала она. «А может, красивого пупса с фарфоровым личиком?» «Нет, я люблю мягкие вещи, и фарфор может разбиться». «Верно, может. Тогда мы найдем для тебя трепичную куклу». «Но она ведь не достанется тебе, Лили, если ты умрешь. Понимаешь? Так как же тебе быть?» Лили не знала, что на это ответить. Она смотрела на лес, окружавший замок, и пыталась представить, кто там живет. Она помнила, что в лесах между фермой Грачевник и Свейти, где они с Нелли собирали первоцвет в апреле, жили робкие птицы и звери, шуршавшие, сновавшие и скакавшие в сухой листве. Рыжие белки... куницы с блестящими глазами, сони, фазаны, кулики и перелётные вяхери. Но лес на шотландской картинке выглядел таким густым и тёмным, что места там, наверное, хватало только деревьям до пари валунов, которые покрылись мхами за зимы, сменявшие друг друга год за годом. Возможно, в таком месте девочка могла бы заблудиться и пропасть. Но Лили всё равно хотелось там побывать». Она хотела, чтобы ее увезли из госпиталя и посадили на поезд в Шотландию, хотела очутиться среди вязов и дубов и брызг света, хотела услышать, как деревья вздыхают на ветру и добрести до полноводного озера. И она подумала, что если ее будущее может быть таким, то она все-таки будет жить и будет ждать его прихода. После визита леди Элизабет Лили старалась больше не думать о Бриджит или о шарфе, на котором та повесилась. но только о комнате в башне замка и о тряпичной кукле с плоским милым лицом, что сидела в кресле, наблюдая, как бегут по небу облака. Леди Элизабет сказала ей, что поговорит с попечителями, а затем напишет ей письмо с вестями. Дожидаясь письма, Лили заставляла себя съедать супы и кашу, которые ей приносили, и через две недели ее выпустили из лечебницы, и она вернулась к ежедневному труду и моментам отдыха, которые ей иногда удавалось улучшить. Поскольку шила она очень хорошо, в девятый день рождения ей сказали, что из класса рукоделия ее переведут в другой, где она будет помогать младшим девочкам, которые не справлялись не только с шитьем, но и с тоской по дому. И также лили слезы по приемным матерям, с которыми их разлучили, как Лили прежде плакала по Нелли. Ей сказали, что она может вместе с ними шить косынки, форменные чипцы корома или ситцевые исподние, Либо вышивать узорные мотивы, вроде того, что был когда-то вышит Мэри Уикхэм. Лили отбросила все эти варианты и решила использовать ситец для шитья тряпичных кукол. У кукол этих не было ни пальцев, ни волос, ни черт лица. То были плоские отрезы ситца примитивные формы, как имбирные человечки. Но Лили позаботилась о том, чтобы у каждой девочки было по кукле, и чтобы у каждой куклы было свое имя. хетти Тетти, Дейзи, Рози, Пенни, Молли, Марджери и Мэг. Она показала девочкам, как наложить хороший шов вдоль края головы и тела, как тут и там оставить нужное отверстие, через которое должна войти набивка, затем, как вывернуть соединенные детали, чтобы швов было не видать снаружи. Лица предстояло нарисовать, волосы сделать из пряжи. Она сказала, на все эти труды «Уйдет немало времени, но вы должны быть терпеливы». Она сказала, что когда куклы будут готовы, их нужно будет вынести во двор, где с неба их увидят птицы и принесут для каждой по душе, и души эти вложат в их головы, и после этого девочкам придется заботиться о своих куклах, как матерям положено заботиться о детях». Лилли заметила, что девочки, трудясь над куклами, держались очень тихо и серьезно, а те, что постоянно плакали, когда шили чипцы для госпиталя Корома, забыли о слезах. И подумала, вот что произойдет со мной, когда я поселюсь в Шотландии у леди Элизабет. Я перестану плакать, вспоминая Бриджит. У меня будет собственная кукла, и я назову ее Бриджит. Мы с Бриджит пойдем в лес, отыщем первоцвет и будем слушать, как животные устраивают гнезда из листвы и палок. И рядом будет водопад, и мы будем сидеть и удивляться, Какой же он шумный. Однажды вечером, когда Лили готовилась ко сну, в комнату вошла сестра Мод. Она несла письмо, подняв руку, словно показывала кому-то дорогу, и, подойдя, сунула письмо Лили под нос. «Похоже», — сказала она, — «у тебя есть благодетельница. Уж не знаю, почему она выбрала тебя, мисс Негодница, но так уж и вышла». Лили взяла письмо. Печать на нем уже была сломана, а на лице сестры Мот гуляла улыбка, наводившая на мысли, что это ее рук дело. Лили положила письмо в карман ночной сорочки, даже не заглянув в него, но догадалась, что оно пришло из Шотландии. Ей не хотелось, чтобы его увидел кто-то еще, и она решила дождаться, пока все в комнате уснут, а затем выйти в коридор, где по ночам светила масляная лампа, и прочесть его там, при этом слабом, обнадеживающем огоньке. Теперь она спала одна в кровати. Ей было девять лет. Через два-три года ей предстояло покинуть госпиталь и наняться к кому-нибудь в подмастерье. И она уже была слишком велика, чтобы делить кровать с другой девочкой. В темноте она развернула письмо, надеясь не читая угадать, что там написано. Но у неё не вышло. Лили попыталась представить, что в нём говорится. Но она знала, что воображать то, чего еще не видел, все равно, что искать путь в Болдог без карты в компании овцы и с шестипенсовиком там. Она уснула с письмом в руках и проспала до самого утра. А когда проснулась, письма уже не было.